Белая ночь Мне далекое время мерещится. Дом на стороне петербургской, Дочь степной небогатой помещицы. Ты на курсах, то родом из Курска. Ты мила, у тебя есть поклонники, Этой белой ночью мы оба, Примостясь на твоем подоконнике, Смотрим вниз с твоего.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 Там вдали, по дремучим урочищам, Этой ночью весеннюю белой, Соловьи словославьем грохочущим Оглашают лесные пределы. Ошалелая щелка не катится, Голос маленькой птички ледащей Пробуждает восторг и сумятицу в глубине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 Высыпают толпой на дорогу, точно знаки прощальные делая, Белой ночи видавшей так много.